Глава пятая. Аква – вода. Карент – поток. Имя Берстлинкера отражает внешность Аватара. В данном случае, подумалось Харуюки, это было потрясающе явно. Едва серебряный, крылатый Сильвер Кроу очутился на арене, как тут же повернул голову и взглянул на стройный силуэт, стоящий рядом. Немного ниже ростом, чем Кроу. Никакого оружия, никакого усиленного вооружения ни на торсе, ни на тонких руках и ногах. Можно сказать, пожалуй, что всё тело Аватара — сплошное усиленное вооружение» потому что он с головы до ног был покрыт слоем бегущей воды. Она текла почти беззвучно. От плеч по рукам, от груди по животу и ногам она стекала, а по тыльной стороне конечностей и спине бежала вверх до самой головы. Можно сказать и по-другому. Броня Карен представляла собой закольцованный водный поток. Слой этот был, по-видимому, толщиной в 2-3 сантиметра. Во всяком случае, как Хоруюки не напрягал зрение, разобрать, что под этой водой, он не мог. Сочные цвета арены «Гнилой лес» отражались в воде бледно-зелеными искорками. Это, видимо, и имел в виду Такому, говоря, не водяного цвета, а цвета воды. И да, по фигуре аватара трудно было понять, он мужской или женский. Примерно через две секунды наблюдений Харуюки услышал тихий голос Карен. Две минуты до контакта. Команда противника идёт со стороны улицы Майдай с юга от станции Атинамидзу. Даже голос её стал другим. По нему тоже невозможно было определить пол. Исчезла и «на-но» в концовках фраз, характерная для её речи в реале. «На-но» стоящая в конце фразы придаёт ей вопросительный оттенок характерно в основном для женской речи, хотя Харуюки в этом конкретном рассказе тоже использовал этот оборот минимум дважды. Если бы Харуюки не наткнулся на неё случайно возле туалета и не подумал бы, что Карен женского пола. «Да, они, похоже, идут по прямой». Кивнул юки глядя на голубой треугольный курсор посреди его поля зрения, и выбросил из головы лишние мысли. Он и Карен стояли на большом здании книжного магазина на юго-западном углу нижней улицы Суругадаев-Дзинботё, точнее, на вершине высоченного дерева. Деревья — это было одно название. Искривленные, полусгнившие пустотелые стволы, торчащие в стороны ветви и листья. Всё это ни в какое сравнение не шло с буйством листвы, царящим на арене первобытный лес. Далеко внизу виднелись улицы, идущие с запада на восток Ясукуни и идущая с севера на юг Мэйдай. Однако 80% остальной территории покрывала едкая фиолетовая слизь. Иногда на поверхности слизи возникали и лопались пузырьки. Это было в буквальном смысле ядовитое болото. Это болото, характерное для арены Гнилой лес, обладало неприятным свойством уменьшать хитпоинты того, кто в него угодил. Направление в сторону противников показывали два слипшихся вместе курсора. Они смотрели на север. Те двое неспешно двигались по прямой, по улице Майдай от Атинамидза. По-видимому, их передвижение замедлила рощица из больших бау-бабу-подобных деревьев. Потом им встретилось ядовитое болото, однако они, судя по всему, махнули рукой и не стали его огибать. Сдвоенная полоска в правой верхней части поля зрения Харуюки, хитпоинты противников, медленно поползла вниз. «Кажется, сейчас начнется». Пробормотав эти слова, Харуюки прочёл, наконец, имена противников. Никельдол четвёртого уровня и Санддакт третьего уровня. Никельдол — английский, никелевая кукла, Санддакт — пескопровод или пескоструй. Санд по-английски произносится «сэнд», но японцы его произносят как «санд». Обоих он раньше не встречал. Вообще-то, превосходство в высоте можно было бы использовать для сбора информации и даже для внезапной атаки, но к удивлению Хоруюки Карен прошептала «Спускаемся» а -а -а Харуюки, хоть ему и не понравилась идея, всё же послушался. Здание в реале было семиэтажным, а от макушки дерева до земли было метров двадцать не меньше. Одетый в воду аватар двигался вниз, спокойно, держась вплотную к стволу. Он будто стекал с дерева. Харуюки какое-то время смотрел на это дело округлившимися глазами. Потом поспешно шагнул в воздух. Шкала спецатаки была пуста, так что летать он не мог, но мог парить на расправленных крыльях. Снижаясь по спирали, Харуюки в итоге опустился на землю, а одновременно с Карен. Разумеется, для приземления они выбрали место, где не было ядовитого болота. Харой развернулся в сторону улицы Мэйдай, и через 10 секунд до него донесся глухой топот. Похоже, как минимум один из противников был тяжеловесом. Шагов второго человека почему-то слышно не было, хотя оба курсора показывали в одном и том же направлении. Причина вскоре стала ясна. Второй аватар, сверхмаленький, сидел на левом плече сверхбольшого, двухметрового аватара, выскочившего из тени гнилого Бообаба ба в том месте, где в реале был большой магазин спорттоваров. «Спасибочки, что подождали!» Воскликнул сидячий аватар миленьким девчоночим голоском. Ростом он был не больше метра. Всё тело покрывало серебристо-белая броня, не такая зеркально-блестящая, как у Сильвер но и в ней отражалась зелень арены. Аватар украшали длинные волосы, броневая юбочка и вообще, он обладал кукольной внешностью. Сомневаться не приходилось, это и была четырехуровневая Никель-Дол. После первой фразы, произнесенной веселым голосом, серебристая куколка сделала короткую паузу и продолжила уже недовольно. «Хотела бы я так сказать». Но вы на нас напали, и сами же стояли и ждали. Взяли и потратили впустую две минуты. Прости, просто место незнакомое. На автомате заизвинялся Харой Юки, принявшись скрести рукой в затылке. Великан, на плече которого сидела кукла, издал грубый смешок. Ха, можешь не извиняться. Пока вы тут стояли, мы разрушали объекты, чтобы набрать бонусов. А? Взглянув на шкалу спецатаки соперников, Харуюки обнаружил, что она зарядилась почти на 30%. Серьезное преимущество. Этот великан, очевидно, был третьеуровневым Сент-Дактом, и броня у него была песочного цвета. В первую очередь Харуюки бросились в глаза его запястья. В них были большие прямоугольные отверстия. Это воздухопроводы, как имя подсказывает? Оттуда будет дуть воздух? Или наоборот, всасываться туда? Так или иначе, надо быть на стороже. Не успел Харуюки так подумать, как Карен, успевшая очутиться у него за спиной, прошептала. Я займусь дактом. Ты бери на себя дол Она умеет пускать ток из обеих рук. Не дай ей себя схватить. Эй, чего спойлеришь? Карен говорила довольно тихо, но Никель Доу, похоже, обладала отличным слухом. Сэнд Дакт внушительно поднял правую руку. Как и ожидалось, информированность телохранителя Данона высоте. Прошу прощения, но на этом планирование закончено. Сразу после этих слов раздался низкий гол. Хараюки ощутил поток воздуха. Не успел он это осмыслить как... СААААНД Едва аватар проревел название приема, как из его воздуховода в правой руке вырвалась струя песчаного цвета. Инстинкт подсказывал, что в ядовитое болото ступать никак нельзя. И юки хоть и чуть запоздала, резко отпрыгнул вправо. Но его левая рука от локтя и ниже все-таки попала под струю. О! Не удержался Харуюки, ощущение было такое, будто его руку пронзили сотни булавок. Отдёрнув её, Харуюки увидел, что часть серебряной брони потеряла зеркальный блеск и стала матовой, как наждачка. Судя по всему, поток воздуха содержал песчинки, повреждающие металлическую броню. Хитпоинт и Сильверкроул сползли вниз на 3%. Удалось ли избежать атаки Аквакарент, стоящий сзади него? С этой мыслью Харуюки кинул взгляд в её сторону. Увиденное заставило его второй раз воскликнуть. А? Карен, скрестив руки перед грудью в защитной стойке, стояла в самом сердце песчаной бури. Однако её полоса хитпоинтов даже не дрожала. Изо всех сил вглядевшись, харюки увидел, что песчинки, выпущенные Санддактом, поглощаются водой, покрывающей всё тело Карен. И, видимо, не достигают самого аватара. Вскоре шкала спецатаки Великана разрядилась, и песчаная буря прекратилась. Карен опустила руки, словно ничего и не произошло, и сказала «Атаки мелкими частицами против меня бесполезны, а теперь возвращаю». Она небрежно подняла правую руку, на конце которой начал собираться песок. Затем смесь воды с песком тонким копьем выбросилась вперед, к левому плечу Санддакта. Туда, где сидела Никель Доу. Эй! Всё тем же миленьким, хотя и скорее всего неестественным голоском, воскликнула Доу и спрыгнула с плеча. В неё тут же полетело ещё несколько водно-песчаных копий. С различными возгласами Доу на удивление проворно уворачивалась, не забывая избегать ядовитых заболоченных участков. Дахару Юки, хоть он и смотрел на происходящее обалдело, все-таки дошло. Карен специально атаковала так, чтобы разделить противников. Иными словами, сейчас пришло время Сильвер Кроу заняться дол. Ладно, переживать уже бесполезно. Я не забыл, что у меня всего 7 очков, так что драться должен изо всех сил. Как и всегда, в дуэль надо вкладываться полностью. Не уйдешь! Коротко выкрикнул он и рванулся к находящейся в 15 метрах от него Никель Доу. Не отводя от противницы глаз, Харуюки тем не менее аккуратно избежал ядовитого болота. Слева от него Карен сблизилась с Сандактом, и они пошли в рукопашную. Вдруг откуда-то сверху раздались приветственные крики. Это были зрители. Обычно в начале боя противники общаются между собой. Поэтому зрители в первые минуты молчат. Это считается правилом хорошего тона. Среди возгласов можно было различить «Кроу» и «Лети!». Даже в Дзиньботё, далековато от Сугинами, нашлись те, кто знает Харуюки. Подстегнутый этими криками, Харуюки нанес стоящий на островке нормальной земли Доу круговой удар ногой. Ой! Куколка ростом чуть больше метра прыгнулась, уклоняясь от удара. Однако Хороюки это предвидел и на лету изменил направление удара, обрушив ногу вниз. Доу блестяще уклонилась и от него, но удар зацепил правый край, торчащий в стороны брони юбочки. Поскольку оба бойца были металликами, от места столкновения посыпались искры. Полоса хитпоинтов Доу чуть укоротилась. «Гадкий!» Хотя этот жалобный вскрик напомнил Харуюки голос его любимого персонажа из старой игры, сейчас он был не в том положении, чтобы останавливаться и кусать локти. Всё же противница уже четвёртого уровня. Как сказала Черноснежка, она уже преодолела первый барьер. Прости! Несмотря на это извинения, руки и ноги Харуюки непрерывно работали. У Сильверкроу не было каких-то супер суперспецприёмов были только лёгкость, скорость и твёрдая броня, которыми он учился пользоваться последние две недели. Впрочем, маленькая, лёгкая, металлическая никель-доу была точно такая же. У харо лишь отдельные удары достигали цели, да и они проходили вскользь – много искр, мало урона. Да, на чистое попадание рассчитывать бессмысленно, если не предпринять чего-то неожиданного. Когда Харуюки додумал до этого места, Никель Доу, словно прочтя его нетерпение, вдруг прыгнула ему на грудь. Её правая рука крепко схватила тонкую левую руку Сильверкроу, её левая, соответственно, правую. Наивная, у меня ведь ещё и удар голова есть. Харуюки уже собрался было боднуть Доу шлемом, что есть силы, но тут ему вспомнились слова Карен. Она умеет пускать ток из обеих рук. Отказавшись от идеи ударить головой, Харуюки резко отскочил. Ровно в тот момент, когда он вырвался из рук дол раздался треск и между круглыми выпуклостями на ладонях дол проскочила искра. Сильвер Кроу содрогнулся от тока. Потеряв около 5% здоровья, Харуюки остановился на маленьком островке. «Пафно!» — пробубнил он. Доу с очаровательным видом топнула ногой и закричала. «А, отпрыгивать нечестно! Я тебя хотела парализовать, чтобы только обнять!» «А, пожалуйста, воздержись!» Помотав головой, Харуяки еще раз глянул на полосы хитпоинтов. У него оставалось 90%, у Доу уже меньше 80%. Подаль шло сражение между Сандактом, у которого тоже было 80%, и Карен, которая, как ни удивительно, почти ничего до сих пор не потеряла». Руюки очень хотелось посмотреть, как сражается легендарный телохранитель. Однако к его непосредственному противнику следовало относиться с предельной серьезностью.